Глава 4 Внезапная перемена. Часть первая. За три года до пробуждения Маджина в этот день Мора закончила переговоры с Дгунеем. «Что за чертовщина?» Злой голос эхом отражался в личной комнате Моры в главном храме. Говорила женщина, сидевшая за столом напротив Моры. Она встала и ударила кулаком по столу, с него упали ваза и чашка, разбиваясь на мелкие осколки. Обломки стола превратились в соль раньше, чем достигли пола. «Вейлин, не ломай мебель!» Сказала Мура Вейлин Котью святой соли. На то время Вейлин было 25 лет, у неё была смуглая кожа и длинные блестящие чёрные волосы, её тело было подтянутым и мускулистым, она была облачена в мантию с оборванными рукавами, руки её были в кожаных перчатках. Ее соль могла изгонять зло, поколениями святые соли создавали барьеры против кёма, Временно они могли обезвредить яд, пропитывающий земли воющих демонов. Более того, Вейлин могла превращать врагов в глыбы Соли, а она неплохо сражалась, что было редким явлением для святых Соли. Мора рассказала ей всё о тайной сделке с Дгунеем, и после этого Вейлин сначала охватил шок, а потом ярость. Направлена она была не на Мору, что заключила непростительную сделку с Кьома, а на Дгунея, что сделал её дочь заложницей. «Наставница! Как вы можете сохранить спокойствие? Почему вы не убили этого кьема?» «Потому что он сбежал, и такого врага я в одиночку не сражу». «Зараза!» Горничные убрали соль, а потом принесли новый стол. Когда они ушли, Мора убедилась в этом и продолжил разговор. Но когда она заговорила, Вейлин вдруг направилась к дверям. «Что ты делаешь?» «А это не очевидно? Я собираюсь побить этого дурацкого кёма И вам стоит пойти, наставница!» «Успокойся. Ты знаешь, где он может быть?» «Явно на территории воющих демонов. Я войду с моей силой. Мы можем взять Чама или Эсли, принцессу и бабулю Леуро. И это станет прелюдией к битве с героями шести цветов». «Ты преувеличиваешь. Твоя сила позволит тебе оставаться на землях воющих демонов не больше двух дней. А этого времени не хватит». Да, она была импульсивна, но только ей среди всех святых Мора могла открыть сердце. «И как Шеньера Чан? Ты ведь видела её недавно. Она как новенькая. Горничные учили её писать». «Хорошая девочка. Она знает?» «А она ничего не знает. Она думает, что уже выздоровела». Вейлин и Мора тяжко вздохнули. «Я могу что-нибудь для неё сделать? Что угодно? Скажите!» Молила Вейлин с настойчивостью. «Это качество было одним из лучших у неё». «С этого момента я буду тренироваться. Я не могу победить Дгуния с моей нынешней силой. И в это время охранять главный храм будешь ты. Предоставьте-то мне! Меня о таком даже просить не надо!» Вейлин постучала по бицепсу. Дгунея мог угрожить другим святым, так что это место нужно обезопасить. И свяжись с Морманной, вдруг ещё кого-то взяли в заложники, дел много. Нет проблем, расслабьтесь и сосредоточьтесь на тренировках. Мора попросила Гуннера помочь Вейлин, так она точно не беспокоилась. Но тут Вейлин обратилась к ней, поморочнев. Эй, наставница, можно задать вопрос? Какой? Я не хочу говорить, на но... Вейлин непривычно колебалась, словно напыталась облечь в слова то, что было сложно сказать. «Если вы не успеете убить гунея и вам всё же придётся убивать одного из героев Шести Цветов, то что вы сделаете?» «Не думай об этом. Я точно убью гунея «Да, верно. Простите за странный вопрос». «Говори прямо. Я не собираюсь злиться», — сказала Мора. Взяв себя в руки, Вейлин открыла рот и заговорила. «Наставница, если вы не сразите Дгунея в доведённый срок...» «Вы убьете одного из героев ради спасения Шиньеры Чан?» Вейлин пронзала муру взглядом. «Если это так, то мне придётся убить вас, чтобы спасти мир. Хотя Шиньера Чан и важна, её нельзя сравнивать со всем миром». «Перестань, я не собираюсь этого делать». «Простите, но я должна была спросить». «Не беспокойся, это было понятно». «Прошу, наставница, только вы можете это сделать. Вы точно уничтожите Дгунея и спасёте этим Шиньеру Чан, Сказала Вейлин и улыбнулась. «Я ведь тоже о ней забочусь, как и о вас, наставница!» Мора улыбнулась и слабо кивнула. Прошло около трех часов с момента, как Голдов и Ханс начали сражаться, солнце снова светило на небе. «Ханс, вернись в барьер на мгновение! Может, ты и не заметил, но ты уже устал, твои движения замедлились!» Отдала приказ Мора, используя эхо, которое не слышали Кьёма. «Не, похоже, ты права. Я тоже думал, что пора уходить!» Ханс был далеко от вечного цветка, и Мора использовала второе зрение, чтобы отыскать ему безопасный путь. «Взбирайся на вершину, а оттуда сразу вниз. Кьёма там, конечно, есть, но я попрошу Чама помочь». «Ня-няу, понял. Голдов сюда!» Ханс и Голдов сдвинулись, Мора переместила внимание на Чама, что всё ещё набивало живот дикими животными. «Ты можешь двигать своих Джума? Если да, то возьми на себя тех, Кьёма!» «Хорошо!» — ответила Чама. Она с призвала пятерых джума и направила их вверх. Мора заметила, что они как-то странно блестели, отличаясь от себя прежних. Всё вокруг Чама было усыпано костями. Она запихнула в живот почти всех животных с горы. «О, как и ожидалось, это не так весело!» Сказала Чама, громко отрыгнув. «Что вообще ты делала? Чама собирала масла животных!» «Масло?» Мора склонила голову. «Тот странный порошок от столкновения с водой нагревается!» «Потому Чама решила, что если питомцы Чама будут покрыты маслом, эффект этого порошка прекратится». «Ясно. А то она должна была думать». «Чама не знает, сработает ли это. Да и масла не хватает. Тем не менее, Чама думает, что Чама как-то справится». «Ты хочешь сразиться с Дгунеем?» А. Чама подождёт остальных, ведь Чама уже не ребёнок. Чама может ждать». Мора улыбнулась. Чама всё же понемногу взрослела. «Правильно. Ты всегда была хорошим ребёнком» всего-то пару ошибок сделала. Мора погладила Чама по голове, но девочка недовольно убрала её руку. «Чама сказала, что Чама не ребёнок!» Даже разговаривая с Чама, Мора следила за состоянием горы. Ханс и Голдов с поддержкой Джума направлялись к вечному цветку. И хотя число к Йома стало меньше, подкрепление пока не было видно. Мора ждала, что что-нибудь случится, и потом Мора заметила нечто аномальное, всё её тело тут же замерло. Дгуней спокойно шагал по западной стороне горы, он шёл так, словно лишь прогуливался. С ним было четыре кёма. двое из них были большими, больше десяти метров в высоту. Один из них был похож на рептилию с огромным ртом, другой выглядел как монстр в виде огромной медузы. Ещё здесь был обезьяна Кьёма с радужной шерстью, и кёма, что напоминал каменного человека. «Ноча мороза невероятна! Она выглядит не так, как в слухах!» «Точно. Даже интересно, что творится у неё в животе. Я чуть не засмеялся, когда впервые на неё посмотрел. Хотелось спросить, точно ли она человек». Дгуни весело общался с обезьяной. По его настроению можно было предположить, что о состоянии кьёма на горе он ещё не знает. «Если убить Чама, её кьёма освободятся?» «Не знаю. Но бояться нечего. Это ведь всё равно кьёма Каргика». А потом Дгуни добавил «Думаю, Мора скоро кого-то убьёт». «Не было вести о том, что они покинули Вечный Цветок. Они, видимо, растеряны», — сказал Кьёма-обезьяна. Дгуни пожал плечами. «Как глупа она не была бы, думаю, она поймёт, что это означало «времени нет». Сколько ещё должен ждать?» Подслушивая разговор, Мора покрылась гусиной кожей от ярости. «Сколько ещё Гуни собирается насмехаться надо мной?» «И Мора точно кого-то убьёт?» «Её нужно к этому подтолкнуть, но это лишь вопрос времени. Подождём ещё немного». Эдгуней продолжил свою ленивую прогулку. «Что случилось, бабуля?» – спросила Чама. «Он все же пришел». Мора вытащила из сумки колл, он был толщиной с её большой палец, а длиной около 30 сантиметров. На нём были вырезаны священные слова, но так мелко, что сразу их разглядеть было нельзя. Три года назад она заключила тайную сделку с Дгунеем, после этого Мора много готовилась к его убийству. Она вызывала разных святых, и вместе они пытались создать новое оружие – Кол в её руке был одним из них. Она сделала его вместе с Ваэлин, Святой Соли, что умела создавать барьеры. Ваэлин называла этот барьер соляной короной. «Дгуней идёт!» — закричала Мора, и Адлит выскочил из пещеры. «Вот так проблема!» Ханс и Галдуф вернулись к Вечному Цветку, и Мора закончила рассказывать о приближении Дгунея. Когда она сказала, о чём разговаривал Дгуней с Кьёма, глаза Адлита вспыхнули злобой, Он держал обиду на Дгунея, как и Мора. «Мы сможем поймать Дгунея? Приготовление закончено?» Спросила Мора. для тралони и Фрейми обменялись взглядами и обречённо покачали головами. «И вы ничего не придумали? Но у вас было много времени, и Чама готова!» нахмурилась Чама. Она была так же разочарована, как и Мора. Мора понимала, что подсказок было мало, но она думала, что Адлид их найдёт. «Что ж, другого варианта у нас нет. Нам нужно сразиться с ним вместе!» Мора была готова ударить по земле колом, но Ханс остановил её. «Неа, что случится, если мы атакуем сейчас? Повторится прошлое сражение? Ничего не изменилось?» Мора попыталась встряхнуть себя руку Ханса. «У нас нет стольких шансов убить гунея Хочешь упустить эту возможность?» «Я люблю безвыходные положения, но ненавижу безрассудство и опрометчивость. Я считаю, что если мы пойдём сражаться, значит мы все сошли с ума. Ты потерял силу духа, Ханс!» Крикнула Амора, не скрывая раздражения. «В чем дело, Морасан? – Спросила Ролония. И Фрейме тут же добавила. «Почему ты так спешишь?» Товарищи Моры уставились на нее с подозрением. Если она продолжит их подгонять, они перестанут ей доверять. «Простите, но сейчас, несомненно, продействовать нельзя упускать шанс. Не говори так странно, иначе мне захочется тебя убить», сказала Фрейме с ледяным взглядом. Ролония посмотрела на Фрейме с испуганным видом. «Мора...» «Как долго продержится барьер?» Спросил Адлет. «Он будет активным шесть часов, но это временный барьер. Я не знаю, хватит ли мощи барьера продержаться всё это время». Трех часов хватит. Я решу загадку Дгунея за это время. Если нет, то я сдаюсь, и мы атакуем». «Что ты будешь делать?» «Я покину эту гору и вернусь на холм, где на нас напали. Там должны быть зацепки, подсказки о слабости Дгунея». Вообще-то Мора хотел убить Дгунея немедленно. Дгуней сказал, что у неё осталось только два дня». Но и Адлету она отказать не смогла. «Хорошо, Адлет, ты должна эти подсказки. А мы не дадим Дгунею сбежать». Мора показала товарищам Колу, что держала в руках. «Это барьер, что не даёт уйти и войти к Йома. Мы сможем проходить сквозь него с лёгкостью. Как только я его активирую, иди к холмо. «Стой, значит, я не смогу его покинуть?» Спросила Фрэми. «Прости, Фрэми, я не знала о тебе, когда делала этот барьер. Ты сможешь остаться здесь?» «Это глупо». Может, там будут подсказки, которые нам не объяснить без Фреми? – сказал адлет Может, барьер стоит активировать, когда Фреми сану идет? – спросила Ролония. Тогда Фреми не сможет возвращаться в барьер, но ничего не поделаешь, придется оставить Фреми, – рассуждал адлет Пока Ролония и Адлэт спорили, Мора следила за Тгунеем вторым зрением. Он все еще беспрецедентно общался. Я активирую барьер, – спросила Мора, и Адлэт кивнул. Но на лице Ханса было задачное выражение. Такое было и у Фрейми, словно они были растеряны из-за чего-то. «В чём дело?» Не, у меня нет положительного опыта использования барьеров, не «Верно», — подумала Мора, — «но не время беспокоиться об этом». С помощью бога Гора она направила силу в кол в её руке, и он засветился. Обычно в одном месте нельзя было активировать два барьера, но барьер вечного цветка, что создала святая одного цветка, отличался от обычного барьера. И святые в прошлом уже проверяли, что он не мешает использованию ещё одного барьера. Перед тем, как вонзить кол в землю, Мора ещё раз взглянула над Гунея вторым зрением, да и до этого он просто шёл и общался с подопечными. «Каргик ещё ничего не предпринимал?» «Похож на то. Он хочет победить?» «Ну да, мы повеселимся, убирая его с пути». Всё выглядело как обычный разговор, они не чуяли приближающуюся угрозу. «Может, он просто дурак?» задумалась Мора. «Ха!» Мора вогнала кол в землю, слова, выгравированные на нём, засветились, земля сдреслась. «Горы! Выпустите скрытые силы и дайте их море Частер!» Возвала она к горе. Гора ответила море, и она поглотила силы природы и добавила их к своей силе. Такое сложное умение способны были использовать только несколько святых. Зов море обращался и к соли в горе. Она поглотила очищающую силу соли и превратила её в барьер, что не даст Кьема пересечь барьер. Из горы к ней шли огромные волны энергии, её тело покрывало испарина, ей было жарко, вокруг летали искры. Она направляла все силы в кол, и из-за выгравированных слов сила превращалась в барьер. «Расти, соляная корона!» Воздух сотряс громоподобный рёв, а потом, видимо, волна разлетелась в сторону от кола, и через мгновение всю гору укрыла вуаль света. «Сработало?» — крикнул Адлет, но отвечать и не нужно было, Итак, становилось понятно, что Барьер работал идеально. Барьера и не было бы без сотрудничества Святой Соли и Святой Гор. Их силы были необъятными, и только они могли такого достичь. Но если бы Мора не справилась, она бы утратила контроль над потоком энергии. Её тело просто уничтожило бы этой силой. «Ха?» Мора снова взглянула над Гунея, к яму разглядывал вуали света, что накрыло воздух над его головой, и улыбался. И хотя он притворялся, что проблемы нет, Моро видела, что он растерялся. «Барьер, все силы направьте к Гунею саме! защитить от Гонея Само! – кричал Кьямо-обезьяна. Подчиненные тут же разбежались по всей горе, собирая Кьямо. «Нас ждёт сражение с шестью цветами, если они останутся здесь! Нужно покинуть гору!» «Ты прав, и мы должны, но я не знаю, возможно ли это...» С на лице от Гунея начал спускаться с горы. «Дгуни попался. Адлет, иди к холму!» Скомандовал мора и Адлет кивнул. Ралония, и ты иди. И Ханс, помоги им, ладно?» «Не, конечно. И Голдов пойдет с нами, не Ты все равно будешь бесполезным здесь!» Сказал Ханс, хлопнув Голдова по спине. Тот не ответил, но казалось, что он понял. «Идем вчетвером. Тогда приготовьтесь!» Сказал Адлет и побежал к пещере. Тем временем Дгуни и его подчиненные добрались до границы барьеры у подножья горы. Кьяма ударился телом вуаль света, но стоило ему коснуться барьера, как его тело вспыхнуло из креседы месь. Пока он был жив, Кьяма продолжал штурмовать барьер, но тот не ломался. Вскоре всё тело Кьяма было чёрным, а он уже не дышал. Так его нельзя сломать. Дгуней коснулся тело Кьяма. Это явно море, но сама она барьер не сделала бы. С ней, видимо, работала Вейлен. Кьяма спешили к нему со всей горы. Дгуней начал отдавать подчинённым команды. Проблематично для нас застрять тут. Сломайте барьер. Кьяма рептили ударил головой о барьер. Ящерица плюнула ядом. Кьяма пытались атаковать барьеры одновременно. Мора стояла на коленях, всё ещё сжимая кол. Каждый удар Кьяма о барьер посылал вибрации в кол, а оттуда в её руку. И она добавила силу бога гор, чтобы укрепить барьер. Гунея стояла смотрел, как Кьяма убивают себя один за другим. «Полный дурак!» – подумала Мора. Ей приходилось ждать пока вернется адлет скаф необходимое но пока что ей нужно было защищать барьер Прошу адлет жизнь моей дочери в твоих руках.